Перечисляя предметы, перевезенные мною с корабля, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в помещениях капитана и капитанского помощника я нашел чернила, перья и бумагу, что позволило мне завести дневник, записывая туда все, сделанное мной в течение дня. Я экономил чернила до последней возможности. Когда же они вышли, дневник поневоле пришлось. прекратить. Кроме того, я отыскал на корабле три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. В моем собственном багаже оказались три очень хороших Библии. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке, в том числе три католических молитвенника и еще несколько книг.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 Несмотря на огромный склад у меня всевозможных вещей, мне недоставало еще очень многого. У меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю. Не было ни иголок, ни ниток. Вследствие недостатка в инструментах, всякая работа шла у меня медленно и тяжело. Чуть не целый год понадобился мне, чтобы довести до конца ограду. нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке. На все это нужно было много времени. Колья были очень тяжелы, так что я мог поднять не более одной штуки за раз. И иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий день на то, чтобы вбить его в землю. Но этим я не смущался, так как все равно мне некуда было девать мое время. Между тем я начал записывать свои мысли. Не для того, чтобы увековечить их в назидании людям, которые окажутся в моем положении, а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и хуже, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно кредитор и должник, записывал все претерпеваемые мною горести, а рядом все, что случилось со мной отрадного. Зло и добро. Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Но я жив и не утонул, подобно всем моим товарищам. Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречен на горе. Но зато я выделен из всего нашего экипажа.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 У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело, но я живу в жарком климате, где можно обойтись и без одежды. Я беззащитен против нападения людей и зверей, но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нем ни одного хищного зверя. мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Но бог чудесно пригнал наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих текущих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней. Итак, вняв голосу рассудка, Я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль. Теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облегчить свое существование».